Это русский комментарий к мало понятному для стандартного человека Запада факту обретения бессмертия через достижение высшего состояния, которое индуизм обозначает словом самадхи, кульминацией человеческого существования. Сейчас много говорится о 2012 году как о завершении очередного периода человеческой эволюции и начале нового цикла. В Библии он упоминается светопрставлением, перестановкой света. В восточных источниках, источниках концом Кали Юги. У Освальда Шпенглера закатом Европы. Мы не станем касаться мрачных сценариев продления Западного заката. Их много, как и потуг сценариста. Индия обращает наше внимание на то, что коллективное Самадхи придется совершить всему человечеству или по крайней мере той его части, которая хочет пройти через катаклизмы. Не все умрем, но все изменимся. Загадочно пророчествует Библия. Прогнозы Римского клуба выглядят еще более конкретными. Согласно ним, сохранить высокий уровень потребления и темпы цивилизационного развития может не более чем миллиард насельников, названных на Западе «золотым». Может быть, столько и переживет мировую катастрофу, но из каких людей будет состоять этот миллиард? Пророки Индии, подобной библейским, говорят о том, что новый цикл развития Сатья-Юга не оставит места для эгоизма и людей, и стран, что принципом века истины станет братство народов. Вот почему Россия, в наибольшей степени среди других стран, осуществившая этот принцип в своей истории, и государственной практики имеет шанс стать мировым лидером и в будущем, а кого и сколько сохранит Бог, видомо ему, но не римскому клубу. Индийские мудрецы раскрыли, наверное, наиболее глубоко и подробно, чем кто-либо, понятие Бога. В своей высшей ипостаси Он, как все проявленное и не проявленное мироздание, непостижим. а следовательно, необъясним. Но в проявленных своих формах он присутствует всюду, в каждом атоме материи и в каждом движении сознания. С точки зрения восточной мудрости, наивысшей формой божественного единства материи и сознания на земле является группа высоких духов, которая в Евангелии от Иоанна названа словом «Логос». Они пришли из высших миров в нашу реальность – уложили в нас потенциальную способность различения добра и зла, а также часть своей духовной природы, то, что религиеймена названо искры Бога, частицы своего разума. До этого человек по существу был бессознательным орудием Бога, а задуман он в перспективе как Его подобие. В этом величие и драма современного человека. В нем сосуществуют две природы, две силы, высшее и низшее. Животное и божественное. Они в постоянном противоборстве как внутри отдельного человека, так и всего человеческого вида. Я повторяю истинно известность древнего времени. Особенность в том, что противоречия высшей и низшей, солнечной и лунной природы, являвшиеся до сих пор движущей силой развития человечества, должны быть сняты. Детский период человечества закончен, люди становятся взрослыми, свойными безответственным грабежом своего дома планеты Земля, небрежением ее здоровьем и своим, а также со многим другим должно быть покончено, ибо альтернатива этому — тотальная гибель людей и Земли. Чтобы их не произошло, началась частичная чистка Земли. Бифуркационная точка процесса в ближайшем будущем. Ориентация на мир духа, на истинные традиции. На установление тонкой связи с духовным центром планеты Шамбалой становится неотложной для каждого человека. Что это значит? Прежде всего, исполнение морально-этических заветов традиционных мировых религий, исполнение живое, не казенная опора опять же на традиционные ценности, накопленные народами разных стран в течение многих веков. А не на равнение на продажные денежные ценности, которые навязывает всему миру одна страна подросток Соединенные Штаты. Очищение и расширение сознания и выход его на уровень космического мировоззрения. Индия помогла мне лучше понять слова Христа. Я есть путь и истина, а также Я и Отец одно. Общее принятое толкование этих выражений. Христос имел в виду себя самого. Дескать, у основателя христианства личное я слито с я божественным, не оставляя места для кривотолков. Вот и следую его пути, ничто же сумнявшись. Но ведь ни у кого не получилось в полной мере, даже у апостолов. Каждый из них следовал своим путям, и на самый заре христианства Павел ажестаченно спорил с Петром, кто ближе к заветам Спасителя, потому что ни у кого из первых учеников Иисуса личное эго И божественная искра не были так светы, как у него. Что уж тут говорить о путях средневековых римских пап и святой инквизиции, которые без малейшей краски в лице, истязая еретиков, настаивали, что пунктуально выполняют Завет и Святого Писания. Две тысячи мученических лет христианской цивилизации лишь подтвердили, что Иисус Христос, говоря о путях человека к истине, на новом уровне раскрыл мудрость. древнего ведического источника лучше дурно пройти свой путь, чем хорошо скопировать чужой, потому что даже жестоко ошибаясь и страдая, человека освобождается от иллюзий и следует к истине, тогда как копируя чужой путь, сходится своего моря слов, океаны слез, пролитые пророками и обыкновенными людьми, чтобы каждая без исключения человеческая единица в конце концов сама реализовала в себе. Божественное я как путь и истину. Страны, подобно людям, имеют свои пути. Конечно, меня, русского человека, прежде всего интересовал путь моей родины. Я благодарен Риши и Индии за их разъяснение. Путь страны складывается не из человеческих проектов, даже очень мудрых, но из реализации той же божьей искры, которая вложена как в отдельного человека, так и в страну. На вас возложена Богом великая ответственность обозначить миру новые рубежи, построить братство народов на земле, говорили мне мудрецы Индии. Страдальческую часть пути вы прошли, огонь и вода остались позади. Теперь очередь за триумфальной частью, за медными трубами. Не принимайте как западоцентрическую программу жизни. Не обратите русский путь в погоню за материальным и духовным комфортом. Не пренебрегайте этим. но и не зарывайтесь в потребительство. Запад постоянно склоняет вас в свою сторону. Не соблазнитесь. Вам не нужно ничего придумывать. Продолжайте то лучшее, что делалось и в царское, и в советское время, в то же время исправляя совершенные ошибки. Собирайте вокруг себя народы на пути справедливости и братских отношений. Учитесь у всех, но не теряйте свою путеводную звезду, которая сделает вас величайшей державой. любимый всеми.